Я прорастаю. Мне приснился короткий и жуткий сон. Я вдруг оказался под землёй и стал прорастать в ней белой паутиной, отростки которой вылезали на поверхность и превращались в грибы, посыпая своими спорами всё вокруг. Мои грибы всё множились и множились, заполняя всё пространство. Это было мучительно и бесконечно, и вдруг Чьи-то сильные ноги стали топтать мои грибы и пинать их в разные стороны носками ботинок. Ноги топтали и топтали меня без устали. Я стал чувствовать нестерпимую боль и удушье. Я пытался прорастать новыми грибами, но ноги тут же топтали их в труху. И уже было ощущение, что целая армия ног топтала меня. Этот топ слился в единый оглушающий звон. Я закричал и проснулся.